глава 8. С чего бы начать рассказ о моем превращении в разведчика? Наверное, с того, кто в этом превращении принял самое непосредственное участие. Прошу любить и жаловать поручик Орлов Николай Петрович. Родом из Москвы, сын отставного полковника, окончил Александровское военное училище, служил Однако в офицерской жизни не нашел удовлетворения и, выйдя в запас, поступил в университет. Отлично окончил филологический факультет, был оставлен на кафедре, готовился стать ученым, но тут началась война. Как офицер запаса, Орлов был призван и по собственному желанию получил назначение в пехоту, в действующую армию. Практически с первых же дней на фронте поручик приобрел репутацию прекрасного командира и заботливого хозяина. Строгий и требовательный, он всегда был справедлив и внимателен к подчиненным, никогда не придирался к мелочам, но в то же время отличался непреклонностью в точном исполнении службы. Если прибавить к этому явные и скрытые таланты, необходимые для разведчика, то картина станет еще более полной и ясной. Внешне Орлов ничем не выделялся. Простое Даже простецкое такое лицо со слегка вздёрнутым носом и небольшими тёмно-рыжими усиками, пара мелких шрамов на левой щеке, внимательный, цепкий взгляд. Стою перед порутчиком на вытяжку и всё ещё толком не могу понять, за какие такие милости меня в команду определили. Орлов начал разъяснение. По лицу вижу, что вопросов у тебя накопилось много. И главное из них касается нынешнего назначения. Верно? Так точно, ваше благородие. Непонятно как-то. Видишь ли, в чем дело, Михаил? Всему виной вчерашнее происшествие в окопе. Расскажи, как там все было? Рассказываю. Куда деваться? А внутри нехорошее предчувствие. Неужели меня все же раскусили? Неужели поручик каким-то образом догадался? Кто сейчас в действительности стоит перед ним? Однако мои опасения оказались напрасными, и тайна пока оставалась тайной. Интерес же Орлова был вызван совсем другими соображениями. Стоило мне дойти до схватки с громилой немцем, как поручик резко прервал повествование. А вот теперь расскажи поподробнее, что произошло с тобой дальше, только ничего не упуская из виду. Едва я завел речь, о боевом трансе, пытаясь все объяснить как можно более простыми и доступными словами, Орлов опять меня перебил. Вот, что и требовалось доказать. Сам не понимаешь, какая сила тебя в бой вела и помогла не погибнуть, а я знаю ответ. Все же не зря некоторые этнографы краеведы, а то и просто обычные неравнодушные к наследию предков люди, собирают и систематизируют материал, чтобы с другими поделиться. Мне однажды на глаза попался блок статей под названием Слово о русском рукопашном бое. Только теперь, вдали от дома, здесь, в прошлом, я убедился в том, что изложенные автором сведения и свидетельства не домысел, не пустая болтовня, а правда. Но пришло это понимание лишь тогда, когда я начал постигать премудрости ремесла разведчика, приобретая новый и, как позже выяснилось, бесценный боевой опыт. Как обучают солдат в царской армии? Вроде бы по приказам требующим при обучении нижних чинов, будь то молодые старослужащие, учебный и других команд, придерживаться системы показов и бесед. Основными задачами ставя воспитание солдата в преданности царю и своему долгу, выработку в нем строгой дисциплины. Обучение действию оружием и развитие физических сил, способствующих перенесению всех тягот службы. Все так, почти. Как оказалось, многое зависит от учителей, а не от приказов. А поскольку с учителями мне везло, то повода для беспокойства пока нет. И все же, с курсом молодого разведчика в команде строго. Большей частью он состоял из элементов Изучение оружия и приемов пользования им, действия штыком, перебежек, строевой подготовки и внутренней службы. И занятия тут с каждым шли индивидуальные, а в моем случае еще и с поправкой на возраст и способности. Но гонять меня с первых же дней начали не слабее остальных. Особенно придирались к умению передвигаться по снегу. В идеале нужно двигаться бесшумно, ловко и быстро. А еще учили проникать сквозь немецкие проволочные заграждения, а тут задача тренировок состояла в том, чтобы преодолеть колючку различной глубины в наименьшее время, независимо от числа разрезов. Или еще одно умение захват языка. Отрабатывали мы его на соломенном чучеле. Обычно действуют три разведчика. Двое обходят с фланга в пункт, где располагается неприятельский наблюдательный пост, а третий подкрадывался к нему стыло. Фланговые прикрывают захватывающего и преграждают наблюдателю путь к бегству, если захват сразу не удался. По знаку командира отделения разведчики бесшумно продвигались вперед, и через несколько минут один из них, прыгнув как кошка на чучело, хватал его за горло и опрокидывал на землю. Фланговые немедленно приходили на помощь. Чучело мгновенно оказывалось с забитым кляпом ртом и связанными руками. Захват отрабатывался до полного автоматизма и филигранности. Про рукопашный бой отдельная и довольно интересная история. Есть разные на свете секреты, в том числе и семейные. Это для несведующих, поручик Орлов обычный офицер, а для сведующих носитель и наследник родовых воинских традиций и знаний, бережно накопляемых, и приумножаемых еще со времен Киевской Руси. Отлично помню самую первую наглядную демонстрацию этих знаний. Выстроенный взвод, раздается команда Орлова: "Нападение!" Десять человек. Солдаты бросаются к порутчику, а тот через каких-то полминуты оказывается у них за спиной, а затем, прекратив бой, отшучивается. Если я не справлюсь с пятью и более бузотерами, то пущу себе пулю в лоб. Вот такие есть секретики, частью которых поручик поделился со мной. У нас в роду все фаталисты, говорил он мне. Когда идешь в бой, помнить нужно главное: победи не врага, а самого себя. И уже потом будь отрешенным. Привыкни к тому, чтобы в твоих глазах враг нападая на тебя, Медленно, целые секунды поднимал оружие, а у тебя была масса времени для того, чтобы самому одержать верх. Но это скорее философская часть, а техническая заключается в освоении динамики непрерывного движения и боевого транса на основе владения таинственной Ярию. Опыт работы с внутренней энергией по китайским и японским методикам у меня уже имелся. Поэтому я быстро понял саму суть происходящего и вскоре сожалел лишь о том, что такой человек, как поручик Корлов, не встретился мне раньше, в прошлой жизни. Знания он давал не просто неоценимые, а уникальные. Ну а кроме самого Орлова, в педагогическом коллективе было еще три человека. Расскажу немного о них. Чем дальше я узнавал Тараса Гойду, тем больше убеждался, насколько ошибочным может оказаться мнение о том, Что этот могучий большой человек внешне неловок, неповоротлив и медлителен опасное заблуждение. Очень Фельдфебель мог совершенно беззвучно двигаться по любой поверхности, ползал как ящерица, а ночью вообще становился призраком. Отойдя на два-три шага, он как бы растворялся в воздухе, а затем столь же внезапно появлялся вновь, невесть откуда. Унтер-офицер Пётр Морозов. Сибиряк, охотник, среднего роста, стройный и гибкий, светловолосый, но с черными бровями. Взгляд спокойный, холодноватый. Над твердым ртом с плотно сжатыми ярко-красными губами темнеют небольшие усы. Когда Морозов улыбался, а это случалось нечасто, виднелись ровные желтоватые зубы. Двигался он неторопливо, мягко, эластично и точно, ни одного лишнего движения. Все компактно, без суеты. Несмотря на кажущуюся неспешность, у него была поразительная реакция. Всегда серьезный и внимательный, он больше слушал, чем говорил. Отвечать не торопился, независимо от значения вопроса и от того, кем он задан. Лишь после небольшой паузы следовал его точный и краткий ответ. Командой распоряжения Морозов отдавал ровным, негромким голосом. было в этом голосе что-то чудесное, что-то заставляющее солдат выполнять команды и распоряжения с возможной быстротой и усердием. Настоящий природный талант командира. Недаром Орлов пророчил ему офицерские погоны и предлагал полковому начальству направить Морозова в школу прапорщиков. Младший унтер-офицер Иван Гленищев, высокий, худой, но крепкий человек лет за тридцать, Его серые колки и глаза всегда чуть насмешливо светились сарказмом, а лицо, испещренное многочисленными складками кожи и морщинами, делало его старше своего возраста. После Гойды он считался вторым по силе человеком в команде. Всегда точный, исполнительный, держится с большим достоинством, не терпит лжи. В нем чувствовалась огромная непоколебимая уверенность в себе. До войны Галленищев работал слесарем на заводе Гоппера в Москве, и, похоже, приобретенными там техническими познаниями и опытом не ограничивался. Мне иногда казалось, что он мог починить что угодно, начиная от обычного винтовочного затвора, кончая однажды застрявшим у нас в расположении неуклюжим руссобалтовским авто. А еще Галленищев числился моим спарринг партнером когда Орлов заставлял отрабатывать ту или иную технику боя. среди которых у меня лично особенно хорошо получался волчок, что было неудивительно, ведь таковой больше подходит именно для подростка, нежели для взрослого человека. Вскоре мне, в который уже раз удалось убедиться в том, насколько оказались полезными все полученные мною знания, и произошло это при уже ставших для меня обыденными приключенческих обстоятельствах. Кулак, штык, приклад, штык, приклад. Команды хоть и сменяли друг друга неспешно, но были резкими и быстрыми, как выстрел. Галинищев меня не щадил. Вместе с другими учителями, прекрасно понимая, что при всей своей пока непродолжительной подготовке, большие природные таланты добровольца Власова помогают ему двигаться вперед семимильными шагами. Ага, вундеркинд, блин. Акселераты с другого времени теперь способны одним резким, резонирующим рыком пусковым механизмом превращать себя в боевую машину. Но сейчас эта боевая машина по броне своей получает неслабо. Удары сыпались градом, а от меня в этот самый момент времени требовалось быть волчком. Крутиться, выворачиваться, уклоняться и затем тут же контратаковать, находя брешь в защите. Не бездушный автомат, а боец с аварийным поведением. Это когда сознание вырубается полностью и действуешь в полном смысле слова, не помни себя. Ярь помогала, направляла, подсказывала, не давала ошибиться. Я качнулся в сторону, уходя от прямого удара прикладом в висок, а сам в полуприседе ткнул локтем в солнечное сплетение. Галиничев отстранился назад. Промах. Снова череда нескольких плавных, но быстрых, как будто сливающихся в единое И Орлов останавливает бой. Из штаба поступил приказ произвести этой ночью усиленную разведку. Перед самым Рождеством. Поручик был явно недоволен, но подчинился. Что ж, сходите, от чего ж не сходить. Немцам действительно доверять нельзя. Они могут и не сдержать обещания, не воевать в праздник. И тут я опять вздумал почудачить. Все же однажды я найду в себе силы, доберусь и окончательно искореню того пакостного негодяя, который сидит в глубине моего сознания и толкает на различные рискованные авантюры. Как вы думаете, что он выкинул на сей раз? Правильно, вызвался идти в разведку. Орлов несколько секунд в упор смотрел на меня, о чем то размышляя, а после коротко бросил: "Разрешаю ваше благородие оставить бы его. попытался вмешаться Гойда. Ведь он ни разу не ходил к немцу и мал еще. зелен, обузой нам только будет. Не будет, отрезал Орлов. Сами уже видели, на что он способен. Не пропадет. Главное, вы глубоко не суйтесь. Посмотрели и назад. На этом спор закончился, и началась подготовка к ночной вылазке, обещавшей быть хоть и короткой, но насыщенной. Уже миновал вечер сочельника, Уже зажглась на темном небе первая рождественская звезда, а за ней другая. Уже в наших окопах солдаты встав на молитву пропели: "Рождество твое, Христе Боже наш", и получили подарки. У немецких окопов было тихо и темно, и только изредка вспыхивала голубым светом летящая вверх ракета вражеского часового, озаряя окрестности. После каждой такой фосфорической вспышки Мрак становился еще темнее, а наш поход в ночь начался с переодевания. Это еще хорошо, что кое-кто подсуетился, и мне подшили белый маск-халат до нужного размера, а не то получилось бы лучшее в мире привидение с мотором. Дикое, но симпатичное. Однако обошлось привидением не буду. А вот и сама разведка. Фольбарк, окопы, сторожевое охранение Все осталось позади. А впереди виднелась лишь белая равнина, слабо освещенная луной и полуприкрытая тучами. Кругом полная тишина. Гойда, Морозов, Галинищев и я ползем по подмерзшему снегу, зорко всматриваясь в ночь. "Мишка, гляди в оба!» — шепчет Гойда. "Сейчас впереди их колючка начнется». «Фельдфебель!» уже не раз ходивший по этим маршрутам оказался прав. Вскоре действительно показались нити колючей проволоки. Будем перекусывать или как по команде? Я вместе с остальными припадаю к снегу, едва ухо улавливает странные звуки. Кто-то беспокойный и шумный подошел к проволоке с вражеской стороны. Может, германский дозор? Пока неизвестно. А тут, как назло, тучи разошлись, и начала светить луна. Благодарю. Тысячекратно благодарю за преподанную разведывательную науку. Без подготовки, пусть и короткой, слиться с местностью мне было бы трудно. А так, сугроб себе и сугроб, белый, холодный и безобидный. Так, наверное, думал и пьяный немецкий солдат, копашившийся впереди. Откуда он тут взялся, не столь важно, а вот шуму наделал много. Шатаясь из стороны в сторону, он пустил в небо сигнальную ракету, задрал кверху голову, наблюдая за вспышкой. Гнусаварос рассмеялся, а после начал петь песенку, перелезая через проволоку. Зацепился, одежда стала рваться, песня сменилась руганью, что-то звякнуло и упало на снег. Снова ругань. В общем-то, этот ночной гуляка всем своим видом буквально просился в плен, куда и угодил. Взяли мы его быстро и без лишнего шума, чтобы затем вернуться с добычей к своим окопам с такой скоростью, что позавидовал бы и заяц-беляк. Дальше начался оформенный цирк. Взъерошенный и помятый немец стоит на вытяжку, понимает, что он в плену, но еще не отрезвел. Зато хоть и со страшным акцентом, но лопочет по-русски и готов ответить на любой вопрос. А вопросы у Орлова имелись, и даже очень. Как же ты мог так напиться? Приющий солдат никогда не бывает пьянь. Понятно. А как в окопах у себя зимуете? Немец опять затараторил и рассказал, что живут они в убежищах, забитых солдатами до отказа. Ну должно быть, и едят вас там клопы, решил извить Морозов. Не станешь же ты утверждать, что у вас их нет? С запальчивостью и без малейшего акцента выпалил вдруг в ответ немец. За основу взят реальный случай. Под общий смех всей команды и пленного бестолковый допрос пришлось прерывать до утра, а пока нам всем поступил приказ идти мыться в бане. беспокойная ночь накануне Рождества продолжалась